Глава девятая. Близость. «Я бы предпочла идти с другом во тьме, чем одной при свете дня». Хелен Келлер. В детстве я чувствовал свою изолированность и отстраненность от окружающих, и мне часто казалось, что я наблюдаю за людьми с большого расстояния. Я как будто стоял на улице у окна ресторана и смотрел на посетителей, сидящих внутри, которые весело проводили время и разговаривали. Я видел, но не мог дотронуться, слышал, но не мог ничего сказать. Лишь со временем я собрался с духом и зашел внутрь с холодной улицы. Постепенно я стал открываться, начал медленно, но уверенно знакомиться с людьми, так же, как и они со мной. Я налаживал связи с ними. В широком смысле между нами возникла близость. Корень этого слова, intimacy, означает «становиться знакомым». Близость разной степени присутствует во всех наших отношениях, от мимолетной встречи с продавцом хот-догов до брака продолжительностью 50 лет. В основе близости лежит личная независимость, эмпатия, сострадание и доброта, а также односторонний добродетель в отношениях. Мы рассмотрим эти понятия в данной главе, и я объясню, как работать со своим разумом. В следующей главе мы сосредоточимся на способах взаимодействия с людьми. Я и мы. Чем сильнее близость, тем выше награды, но выше и риски. Когда вы открываетесь и вкладываетесь в отношения, вы неизбежно становитесь более уязвимыми. И люди могут разочаровать или обидеть вас. Как получить преимущество близости и при этом справиться с проблемами, которые ее сопровождают? Как ни парадоксально, чтобы получить наибольшую выгоду из понятия «мы» в отношениях, вам нужно сосредоточиться на понятии «я». Как гласит поговорка, «хорошие заборы делают хороших соседей». Прочное чувство независимости, то, что вы самостоятельный человек, способный принимать решения, придает близости глубину. Например, когда вы ощущаете уверенность и спокойствие, вам проще проявлять открытость к чувствам других людей. Когда вы заботитесь о своих потребностях, вы становитесь восприимчивыми к потребностям окружающих. Осознание того, что вы можете отступить, помогает сделать шаг навстречу. Независимость способствует близости, а близость укрепляет независимость. Близкие и поддерживающие отношения помогают почувствовать себя в безопасности, осознать свою значимость. Это формирует уверенную самостоятельность. Независимость и близость питают друг друга в позитивном цикле. Эти качества делают вас более устойчивыми. Воздействие личной истории При ослаблении независимости, когда человек чувствует потрясение, угнетение или переживает конфликт с другими людьми, слабеет и близость, особенно со временем. Оставаться собой и поддерживать отношения с другим человеком не всегда легко. Чувствуете ли вы себя независимыми, когда люди хотят чего-то от вас, расстроены из-за вас, пытаются убедить вас в чем-то или повлиять на ваше мнение, не уважают ваши личные границы, пытаются доминировать или контролировать вас. Реакция человека на угрозы его независимости частично зависит от темперамента. Люди уделяют разное внимание независимости и близости. Такие отличия в общительности и экстраверсии-интроверсии проявляются в детстве и сохраняются во взрослом возрасте. Есть шутка о родителях, которым с появлением первого ребенка кажется, что все зависит от воспитания, но с появлением второго ребенка они осознают, какую большую роль играет природа. Однако воспитание, то, что происходит с вами, и ваша реакция на это в течение жизни, имеет огромное значение. С момента рождения вы начинаете изучать независимость и индивидуальность. Выбираете, куда посмотреть, что проглотить, а что выплюнуть. Вы узнаете, что тепло на вашей коже исходит от тела другого человека. Вы начинаете понимать, что мысли и чувства других отличаются от ваших мыслей и чувств. В жизни вы совершаете ошибки и порой действуете на нервы другим. Затем реагирует мир. Одни родители, родственники, учителя и культуры в целом ценят и поддерживают независимость и индивидуальность ребенка, другие – нет. Диапазон реакций достаточно широк. Тысячи крошечных эпизодов, в которых взрослые принимают самовыражение и настойчивость ребенка и грамотно реагируют на них или нет, со временем накапливаются и формируют человека. Проанализируйте свою историю и ответьте на вопросы, связанные с опытом независимости. Каким было ваше детство? Как взрослые реагировали на самоуверенность, упрямство или расстроенные чувства ваших братьев, сестер, других детей? Как они реагировали на выражение этих чувств вами? Как это повлияло на вас в юности? Также проанализируйте свою взрослую жизнь и отношение других людей к вам. Ощущали ли вы себя в безопасности, когда обнаруживали свое настоящее «я»? Приходилось ли вам отказываться от своих потребностей в целях безопасности? Когда вы демонстрировали силу и настойчивость, проявляли ли люди чуткость? Растущая независимость Подумайте… Как ваша история влияет на вас сегодня? Каждый человек впитывает отношения других людей к нему, например, ограничение, принижение или уничижение индивидуальности и независимости. В результате это сказывается на его самовосприятии. Проанализируйте свои отношения и определите, насколько вам комфортно... Открыто выражать свои мысли и чувства, просить то, чего вам хочется, доверять своему мнению, если другие с вами не согласны, отстаивать свои права. Независимо от истории вашей жизни, существует множество эффективных способов укрепить здоровое чувство «я» в отношениях. Сосредоточьтесь на своем ощущении. Определите, не отвлекают ли вас другие. Если это происходит, вернитесь к своему ощущению и сосредоточьтесь. Ваши переживания не являются ни верными, ни ошибочными, ни оправданными, ни неоправданными. Это просто ощущение, и вы можете доверять своему осознанию. Представьте границы между собой и другими людьми. Представьте, что люди находятся вдалеке от вас. Можно мысленно нарисовать линию на земле между собой и другими, вообразить забор или даже стену из небьющегося стекла. Как бы глупо это ни прозвучало, я слышу голос капитана Кирка из «Звездного пути». «Поднять щиты, Скотти!» Признайте свою внутреннюю независимость. Вспомните ситуации, в которых вы проявляли решительность и силу. Сосредоточьтесь на этом ощущении в теле. «Скажите себе, я должен решить, что верно для меня. Я не обязан соглашаться с тобой. Мы с тобой разные, и это нормально. Я не обязан давать тебе то, что ты хочешь». В некоторых случаях нужно смириться с какими-то вещами. Возможно, вам приходится слушать бессвязную болтовню босса, чтобы сохранить свою работу, или вежливо улыбаться неприятному родственнику на семейном ужине, чтобы не испортить обстановку. Тем не менее, осознайте, что вы сами принимаете решения и стараетесь следовать своим ценностям. Призовите внутренних союзников. Близость укрепляет независимость. Почувствуйте, что другие люди на вашей стороне. Это ощущение поможет вам поддержать себя. Подумайте о людях, которые любят вас и ценят вашу независимость. Представьте, что бы они сказали, если бы кто-то проявлял назойливость по отношению к вам или манипулировал вами. Вспомните ощущение комитета заботы, о котором мы говорили в главе 6. Прислушайтесь к тем, кто вас поддерживает, и проигнорируйте тех, кто сомневается в вашей независимости. Эмпатия. Эмпатия это способность улавливать чувства и понимать других людей. Когда вы уверены в себе, осознаете свое Я, вы способны проявлять эмпатию и не испытать при этом потрясение. Эмпатия необходима для развития близости. Она помогает понять тон и оттенки голоса, правильно определить намерения, признать обиду, стоящую за гневом, и прочитать то, что скрывается в глазах человека. Так мы можем общаться и взаимодействовать более мудрым образом. Эмпатия борется с разногласиями в мультикультурном мире. Как утверждает Дэн Сигел, эмпатия помогает почувствовать, что тебя почувствовали. В жизни мы, по сути, являемся отдельными организмами, смертными и зачастую страдающими. Эмпатия является основой чувства «я не одинок», «со мной другие люди», «мы вместе», «мы составляем человечество». Эмпатия не означает одобрение или согласие. Вы можете проявлять эмпатию к человеку, не поступаясь своими правами и потребностями. Фактически эмпатия – очень полезно в условиях конфликтов или в отношениях с людьми, которые вам не нравятся. Когда вы лучше понимаете их, вы эффективнее взаимодействуете с ними. К тому же, если они заметят вашу эмпатию, они почувствуют себя услышанными и захотят услышать вас. Ваш мозг при эмпатии В ходе эволюции гоминиды и первобытные люди проявляли все больше эмпатии. Сегодня формированию эмпатии в нашем очень социальном мозге способствуют три нейронные системы, которые настраиваются на мысли, эмоции и действия других. Мысли. Префронтальная кора, находящаяся в районе вашего лба, позволяет понимать убеждения, ценности и планы другого человека. Эмоции. На внутренней стороне височных долей, которые расположены по бокам вашей головы, находится островковая доля, инсула. Она активируется, когда вы понимаете чувства других. Действия. Зеркальные сети, которые находятся в разных частях вашего мозга, активируются, когда вы с другим человеком выполняете одно и то же действие. Например, оба берете в руки чашку. Эти участки вашего мозга эффективно выполняют двойную работу. Они регулируют ваши мысли, эмоции и действия, при этом помогая вам понять мысли, эмоции и действия других. Сформируйте эмпатию внутри себя. Люди склонны полагать, что они либо способны проявлять эмпатию, либо нет. Но вы можете сформировать огромную эмпатию, как и любой другой психологический ресурс. Давайте изучим способы это сделать и узнаем, как испытывать эмпатию при взаимодействии с людьми. Погрузитесь в себя. Растущее самосознание, особенно погружение в самые глубокие уровни своего опыта, усиливает понимание других. Поэтому настройтесь на оттенки собственных ощущений, эмоций, мыслей и желаний. Прежде всего, постарайтесь почувствовать более мягкий и зачастую более молодой материал, лежащий на поверхности вашего потока сознания. Вы словно наблюдаете за упавшим с дерева листом, плывущим по реке. Протянув к нему руку, вы увидите ветвь, а затем и ствол. Также попытайтесь отследить стремительные перемены в потоке ощущений. Нейроны в вашем мозге постоянно загораются от 5 до 50 раз в секунду. Многое может произойти на протяжении всего лишь одного вдоха. С практикой вы повысите внимательность своего сознания. Перестаньте смотреть на мир лишь своими глазами. Чтобы сформировать внутри себя эмпатию, необходимо освободиться от собственных убеждений и вступить во внутренний мир другого человека. Поймите, каково это – не отстаивать ваши взгляды и ценности, которые остальные люди воспринимают по-своему. Признайте, как жизненный опыт влияет на людей, родители, культура, душевные раны и обиды. Вы стали таким, какой вы есть, благодаря своей истории. То же самое относится и к другим, их история также имеет значение. Выберите напряженную тему в важных отношениях, например, разделение домашних обязанностей, и представьте, как бы вы подошли к ней, учитывая убеждения, ценности и истории кого-то другого. Повысьте культурную компетентность. Станьте более компетентными в отношении людей, которые относятся к другой группе. Будучи белым, гетеросексуальным мужчиной-цисгендером, американцем и среднего класса, трудоспособным профессионалом, я считаю невероятно полезным и, на мой взгляд, нравственным стремление узнать больше о людях, не похожих на меня. Благодаря этому подходу я определил свои неосознанные предположения и предубежденности и начал больше уважать приоритеты и действия других людей. Культурная компетентность позволяет понять, как мы трактуем слова или поступки других и как другие могут трактовать наши слова и поступки. Более глубокое понимание разных типов людей помогает сформировать эмпатию. Подключитесь к эмпатии в процессе общения. В привычных ситуациях или при общении со знакомыми людьми мы легко запускаем свой внутренний автопилот и оставляем эмпатию на заднем плане сознания. Если другие критикуют или осуждают нас, эмпатия моментально рассеивается. Когда мы действительно нуждаемся в ней, она практически недосягаема. Поэтому необходимо выработать осознанную привычку эмпатийного понимания для взаимодействия с другими людьми. Уделяйте внимание. Чтобы удерживать внимание, необходимо приложить сознательное усилие, особенно когда мысли, чувства или желания собеседника отличаются от ваших или противоречат им. Осознайте, как редко человек проявляет внимание к вашим словам в течение нескольких минут подряд, и какие приятные чувства вы испытываете, когда ему это удается. Представьте внутри своего разума маленький монитор, который следит за тем, уделяете ли вы внимание человеку. В роли этого монитора выступает участок мозга под названием «передняя поясная кора». Если ваш разум немного блуждает, не волнуйтесь, просто верните его к объекту внимания. Оставайтесь открытыми. Расслабьте свое тело, особенно область груди, где находится сердце, осознайте любое напряжение или желание защищаться и попробуйте позволить ему уйти. Если вам стало некомфортно, постарайтесь вновь испытать крепкое чувство «я». Вы можете представить, что прочно стоите на земле, как дерево с глубокими корнями. Мимо вас, словно ветер в листве, пролетают мысли и чувства людей. Напомните себе, что вы не обязаны всегда соглашаться или выражать одобрение. Такой подход поможет стать восприимчивым к людям. Отслеживайте микровыражения и микротоны. Внимательно посмотрите собеседнику в глаза. Осознайте дискомфорт, который вызывает зрительный контакт. Не будьте навязчивыми, но все же постарайтесь продлить зрительный контакт на одну секунду или на время одного вдоха. Это эффективный способ понять другого человека. Исследование Пола Экмана и других ученых показало, что эмоции и отношения зачастую можно увидеть в мимолетных выражениях лица, особенно глаз и рта. Понаблюдайте за ними, а также проанализируйте позу человека, скорость и интенсивность его движений. Представьте, что бы вы чувствовали и желали, если бы приняли то же выражение лица и следовали тому же языку тела. Это активирует зеркальные сети вашего мозга, которые настраиваются на действия других. Одним из недавних достижений в эволюции человека является возможность создавать и улавливать стремительные и едва заметные перемены в тоне голоса. Блуждающий нерв, отдел мозга, который образовался в ходе эволюции в последнюю очередь, доходит до среднего уха и лица. Он является ключевым элементом системы социальной вовлеченности вашего мозга и тела концентрируясь на тоне голоса людей, вы активируете блуждающий нерв. С его помощью растет ваша эмпатия к человеку. Чувство под поверхностью. Постарайтесь почувствовать глубочайшие потребности и боль другого человека. Например, за агрессивностью может скрываться страдание, а за отталкиванием – желание близости. Попробуйте представить, какие чувства он испытывает, где находится центр усталости, болезни или боли в его теле. Подумайте, что бы вы ощутили, если бы вы действовали как другой человек. Тогда в вашем мозге активируется островковая доля, инсула, которая усилит эмпатию к эмоциональной жизни окружающих. Усовершенствуйте свое понимание. Тщательная проверка гипотез является ключевым элементом эмпатии. За этот процесс отвечает префронтальная кора мозга. Предположите, что происходит в жизни другого человека. Затем попробуйте найти доказательства в пользу своих предположений или опровержения. Например, проанализируйте все, что знаете о темпераменте и личной истории человека. Возможно, то, что вы считали преднамеренной попыткой обидеть вас – Было автоматической реакцией на людей в целом, сформировавшейся в детстве. Теперь измените свое мнение, чтобы проявить более точное эмпатийное понимание. Смягчите сердце. Благодаря эмпатии мы можем почувствовать печаль и радость других. Но это ощущение само по себе не тождественно состраданию и доброте, которые проявляются в полной мере лишь в сочетании с эмпатией мы можем укрепить свое сострадание и доброту и превратить их в личные качества. Каждый из нас способен любить больше. Наращивание мускулов своего сердца полезно не только для других людей. Это также расслабляет ваше тело, укрепляет иммунную систему, повышает настроение и пробуждает у остальных заботу по отношению к вам. В отличие от доброты, Сострадание предполагает, что человек испытывает боль. На самом деле доброта и сострадание, как правило, сливаются воедино, поэтому я говорю о них как об одном чувстве. В главе первой мы научились проявлять сострадание и доброту к себе. Теперь давайте узнаем, как сделать свое сердце более мягким по отношению к другим. Ощутите вкус душевности. Когда вы почувствовали сострадание или доброту, удерживайте это переживание, отметьте его важность, откройте ему свое тело и ощутите, как оно погружается внутрь и становится частью вас. Постарайтесь сделать это хотя бы несколько раз в день в течение пары секунд или дольше. Кроме того, выделите время на упражнения по формированию сострадания и доброты, представленные ниже. Сострадание и доброта. Сделайте вдох и расслабьтесь. Подумайте о человеке, который помогал вам, например, о родителе или учителе. Осознайте проблемы, стресс и боль этого человека. Найдите внутри себя добросердечную чуткость и подумайте о человеке следующим образом. «Я хочу, чтобы ты не страдал. Пусть твоя боль утихнет. Пусть твое здоровье улучшится». Выразите это чувство и усильте его, положив руку на грудь в области сердца. Затем перейдите от сострадания к доброте и пожелайте этому человеку счастья. Найдите внутри себя дружелюбие или любовь. Вы можете мысленно сказать «Я желаю тебе успеха», «Я желаю тебе обрести гармонию», «Я хочу, чтобы ты знал, что тебя любят». Подумайте о друге, осознайте проблемы, разочарования и страдания этого человека. Проявите сострадание с теплом в сердце и мыслями поддержки. К примеру, пусть твоя работа будет менее напряженной, пусть лечение пройдет успешно. Также найдите внутри себя чувство доброты и любви. Осознайте внутренние переживания, которые вызывают это чувство, и позвольте им укрепиться, проникнуть вглубь и стать частью вас. Теперь выберите человека, к которому вы относитесь нейтрально. Представьте его потери, одиночество и боль, и проявите сострадание, доброту и доброжелательность. Вы можете подумать «Я желаю тебе выздороветь» чувствовать себя в безопасности, жить в гармонии, обрести счастье. Погрузитесь в общее чувство сострадания и доброты, не думая о конкретном человеке. Представьте, что от вас исходят волны добросердечности, теплоты, дружелюбия и любви. Вообразите, как при вдохе любовь проникает в вас, а при выдохе любовь исходит от вас. Осознайте приятные, прекрасные или значимые детали этого чувства. Отдайтесь состраданию и доброте, позвольте этим ощущениям окутать вас. Признайте страдания. Пройдитесь по любой улице, и вы увидите усталость, напряженность и грусть на лицах людей. Конечно, жизнь состоит не только из страданий, но все же они являются ее неотъемлемой частью. Несмотря на образ жизни и загруженность, мы можем заглушить боль или оставить ее позади. Однажды я спросил своего учителя Джилла Фронсделла, на чем он концентрируется в своей жизни. Он на секунду замолчал и затем сказал «Я останавливаюсь ради страданий». В ходе общения с людьми осознайте их страдания, например, тихое разочарование или тревогу. Несколько раз в день смотрите на любого человека и старайтесь почувствовать его ношу. Так вы откроете и смягчите свое сердце. Почувствуйте связь с человечеством. Как правило, мы склонны проявлять сострадание и доброту к тем, кто так или иначе похож на нас. Постарайтесь увидеть сходство с другими людьми, особенно с теми, кто кажется вам совсем другим. Например, подумайте о человеке так. Ты, как и я, чувствуешь боль. Ты злишься, если люди плохо обращаются с тобой. Ты беспокоишься о своих детях. Ты, как и я, хочешь быть счастливым. Попробуйте представить человека в детстве таким же ребенком, каким были вы. Попытайтесь найти в иных убеждениях или образе жизни желания и чувства, похожие на ваши. Отделите одобрение от сострадания. Моральное суждение отличается от сострадания. Мы можем проявлять сострадание, даже если страдает тот, кто сам виновен в этом, спровоцировав собственную боль или нанеся себе вред. Если бы мы испытывали сострадание лишь к тем, кого любим, мир был бы гораздо более холодным и жестоким. Подумайте о человеке, к которому сложно проявить сострадание. Осознайте свою критику, разочарование или гнев по отношению к нему. Мысленно проведите линию и перенесите эти чувства на одну сторону. Затем перейдите на другую сторону. Можете ли вы почувствовать внутреннее желание, чтобы никто в мире не страдал, в том числе те, кто предал вас или стал причиной собственных проблем? Отделите свою оценку и суждение от простого сострадания к любым невзгодам. Признайте правду о человеке и затем проявите к нему сострадание. Такой подход полезен не только с моральной точки зрения. Вы обретете внутреннюю свободу и будете спокойнее относиться к этому человеку. Сострадание к сложному человеку. Расслабьтесь и сконцентрируйтесь на себе. Призовите чувство заботы. Ощутите, что другие люди на вашей стороне. Найдите центр силы и решительности внутри себя. Подумайте о сложном человеке. Признайте проблемы, их воздействие на вас и ваши планы по их решению. Затем сосредоточьтесь на страданиях человека. Возможно, вам придется определить, какие проблемы, напряженность или несчастье лежат в их основе, или узнать о детстве человека. Но ведь боль испытывает каждый из нас и вы можете проявить сострадание к ней. Представьте, как бы вел себя человек, если бы его внутренние страдания были менее серьезными. По вполне понятным причинам вы хотите, чтобы этот человек по-другому обращался с вами или другими людьми. Возможно, вы желаете извинений, компенсации или справедливости, но при этом вы можете хотеть, чтобы он избавился от ненужной боли, не был так несчастлив, и чтобы те, кого он любит, перестали страдать. Почувствуйте свою порядочность и желание облегчить страдания других. Искренне подумайте о человеке «я хочу, чтобы ты не страдал». Постарайтесь найти другие слова «я не хочу усиливать твою боль, я хочу, чтобы ты жил в гармонии». Если вы смогли проявить сострадание к человеку, то почувствуйте, как рассеиваются ваши проблемы или разочарования. Осознайте, что все поступки этого человека не могут вытеснить порядочность из глубины вашего сердца. Односторонняя добродетель Поскольку я давно работаю с супружескими парами, я много раз становился зрителем своеобразного фильма в своем офисе. Детали менялись в зависимости от актеров, но общий сценарий всегда один и тот же. Человек А. Я обижен и злюсь. Я хочу, чтобы ты относился ко мне лучше. Человек Б. Я тоже обижен и злюсь. Я хочу, чтобы ты относился ко мне лучше. Человек А. Что ж, я буду относиться к тебе лучше, если ты будешь относиться ко мне лучше. Человек Б. Хорошо, так и сделаю, но ты первый. Мы гораздо дольше обдумываем ошибки других, чем то, что могли бы улучшить в себе. Но если мы ждем изменений от других, мы провоцируем тупиковые ситуации, порочные круги и чувства беспомощности. В итоге люди тонут в обиде, негодовании и недовольстве. Эти чувства сразу же сохраняются в мозге в силу его предрасположенности к негативу. На помощь приходит односторонняя добродетель. Вы используете свою независимость, эмпатию, сострадание и доброту, чтобы оставаться благородным и ответственным, даже если другие ведут себя противоположным образом. Такой подход к отношениям многое упрощает. Вы перестаете думать о том, что должны делать другие, и концентрируетесь на своих действиях. Это также усиливает чувство агентности, поскольку показывает, на что вы имеете влияние, обычно на себя, а не на других людей. Односторонняя добродетель вызывает приятные ощущения, уводит ваше внимание от негативных мыслей о людях и помогает испытать блаженство безупречности. Вы знаете, что сделали все возможное. Односторонняя добродетель не означает, что вы уступаете или демонстрируете бесхарактерность вы по-прежнему проявляете самосострадание, заботитесь о своих потребностях и следите за поступками другого человека. Это лучший способ убедить остальных относиться к вам лучше. Когда вы знаете желания людей и перестаете с ними постоянно ссориться, обычно они становятся более чуткими и разумными позаботившись о своем положении, вы убедите их оставить вас в покое и позаботиться о собственных делах. Разработайте личный кодекс. Односторонний добродетель начинается с пониманием того, как вы хотите говорить и действовать. Это ваш личный кодекс поведения. На него могут влиять другие люди, но, как правило, вы сами определяете его положение. Выберите проблемные отношение. Отметьте мысленно или письменно правила, которым вы хотите следовать. К ним могут относиться моральные стандарты, подходы и соглашения. Вот что я написал для своих сложных отношений. Графа «Да». Помни, что у человека был сложный день. Начиная с признания того, с чем ты согласен. Позвони, если опаздываешь. Выходи раньше и приходи вовремя. Признай свою роль в возникновении проблемы. Постарайся предвидеть чужие потребности. Графа нет. Не перебивай. Не выходи из себя. Не надоедай людям. Не зацикливайся на своей точке зрения. Не спорь о прошлом. Не будь слишком критичен. Представьте, что бы произошло, если бы вы следовали этому кодексу, особенно в конфликтных ситуациях. Наличие кодекса не гарантирует улучшение отношений, но повышает вероятность этого. Независимо от поступков и слов другого человека, вы знаете, что сделали все возможное. Польза от четко сформулированного кодекса кажется настолько очевидной, что люди могут упустить из виду эту идею. Но я всем советую следовать подобным правилам, рекомендую записать их, особенно в сложных отношениях придерживайтесь своего пути. Иногда вы будете забывать о своем кодексе, и это нормально. Я и сам порой не соблюдаю его. Это не означает, что вы сдались. В некоторых случаях это говорит о необходимости переоценки правил и их настоящей значимости для вас. Пересматривайте и обновляйте свой кодекс. Однако его несоблюдение зачастую свидетельствует о том, что вы просто сбились с правильного пути. Ниже вы узнаете, как придерживаться выбранного направления прежде всего в отношениях с самыми сложными людьми. Наполните чашу своей жизни. Когда вы заботитесь о своих потребностях, вы становитесь более терпимым и щедрым к другим. Какими бы хорошими ни были ваши намерения, Вы не сможете налить себе чашку молока, если молоко в пакете закончилось. Вспомните, о чем мы говорили ранее, чувство «я» на своей стороне, наслаждение жизнью и заботе о своем теле. Гораздо проще выйти из красной зоны, когда вы полны сил, сыты и счастливы. Избавьтесь от того, что ухудшает вашу реакцию. Вспомните о ситуациях, когда вы не могли проявить одностороннюю добродетель. Что послужило причиной? Возможно, всему виной нехватка еды или сна, чрезмерное потребление алкоголя или раздражение после напряженного рабочего дня. Либо ваша обида на другого человека активировала излишнюю реакцию. Подумайте, как жизненный опыт, особенно детский, мог повлиять на вас. Осознайте любые факторы, и если вы поняли, что они вступили в действие, например, вы выпили бокал вина и начали обсуждать сложный вопрос со своим партнером, соблюдайте осторожность. Оставайтесь сосредоточенным. Когда вы выполняете свою часть работы и следите за словами и тоном, иногда очень хочется покритиковать тех, кто этого не делает. Возможно, вы закатываете глаза или недовольно фыркаете. Так или иначе, вы кого-то осуждаете. В следующей главе мы узнаем, как поговорить о проблеме с человеком лично. Но, как правило, подобная критика лишь ухудшает ситуацию. Она недостаточно ясна и серьезна, чтобы удовлетворить ваши потребности, однако провокационна и может привести к ссоре. Вместо этого лучше сосредоточиться на своих обязанностях и придерживаться личного кодекса. Удовлетворите просьбы и жалобы. В некоторых семьях и целых культурах практически запрещено просить о чем-то или выражать свое недовольство. Но поскольку мы зависим друг от друга, нам приходится просить людей о чем-либо. Когда человек чувствует, что его предали или с ним плохо поступили, он должен выговориться или в более простом смысле – пожаловаться. Вспомните ситуацию, когда человек отреагировал на вашу просьбу или жалобу, Как вы себя чувствовали? Каким образом это улучшило отношения? Вы помогаете другому человеку и отношениям в целом, когда поступаете так же. Зачастую просьбы и жалобы людей сводятся к сравнительно простым и выполнимым моментам, словам и поступкам. Ты помнишь дату годовщины нашей свадьбы? Я очень расстраиваюсь, когда ты повышаешь на меня голос. Ты можешь закрывать тюбик зубной пасты. Я хочу, чтобы ты уделял мне внимание, когда я говорю. Осуществление просьбы человека может потребовать вашего времени и внимания, но эти издержки гораздо меньше издержек напряженности и конфликтов. К тому же вы получаете выгоду от того, что человек тоже захочет сделать что-то для вас взамен». Люди редко бывают идеальными собеседниками. Их просьбы и жалобы зачастую прячутся за эфемизмами, сложными фразами, преувеличениями, второстепенными проблемами, обманом, норовоучениями, обвинениями, оправданиями своего плохого поведения, требованиями и угрозами. Не забывайте, что вы не обязаны соглашаться или отвлекаться на весь сток сена, если хотите избавиться от одной иголки, скрывающейся в нем. Постарайтесь найти эту иголку, определите то, что сможете сделать, и затем начните действовать. Подумайте о том, как бы вы относились к людям, если бы они использовали тот же подход при общении с вами. Когда вы проявляете одностороннюю добродетель вместе с независимостью, эмпатией, состраданием и добротой, вы закладываете основу для здоровых, поддерживающих и приятных отношений. Выводы. Во всех отношениях присутствует близость в той или иной степени. Она характерна не только для романтических отношений. Уверенное «я», в общем «мы», усиливает близость. Это чувство собственной независимости также укрепляется личными границами и отстаиванием своей индивидуальности. Эмпатия необходима для близости. Различные нейронные сети в мозге помогают настроиться на мысли, эмоции и действия других людей. Вы способны почувствовать больше эмпатии, и ее можно использовать при общении с другими людьми. Сострадание и доброту, как и любой другой психологический ресурс, можно укрепить. Признайте страдания, почувствуйте связь с человечеством, отделите одобрение от сострадания и осознанно встройте в разум добросердечную заботу о других. Концентрация на ошибках других ведет к тупиковым ситуациям и недовольству. Гораздо полезнее практиковать одностороннюю добродетель. Сосредоточьтесь на своих обязанностях и личном кодексе поведения, что бы ни делали другие люди. Это вызовет блаженство безупречности, уменьшит число конфликтов и повысит вероятность того, что другие начнут хорошо относиться к вам.